Отряды охотников и сторожей у нор через определенное время меняются. Между собой эти свирепые для врагов псы живут мирно. Каждая стая бродит по просторам, как показали последние наблюдения, очень обширным, до 1500 квадратных миль. Когда в дикой саванне встретятся два разных и, казалось бы, конкурирующих, Охотничьих отряда, дружелюбие их нет предела, прыгают, нюхают друг друга, играют, смешавшись в общем радостном веселье, и без ссоры грызни расстаются. Больше того, однажды у горы Меру, рассказывает Гржимик, свора охотничьих собак повстречалась со стаей диких гиеновых. Всё обошлось так же мирно и спокойно. Если кто из этих псов на охоте отстанет и потеряется, друзья его не оставят. Тут же, услышав тревожный зов, вся остальная братья без промедления мчится к заблудившемуся товарищу. Колсон, красный волк, или по-индийски Дхоле, в той же примерно роли, как и иеновая собака в Африке, выступает в дебрях Азии. Только арена не степи, а леса, преимущественно горные. А сам деятель похож на некрупного волка, красновато-бурый или рыже красный Уши хоть и больше волчьих, но, однако же, не такие без меры, разлапистые, как у гиеновой собаки. Имени этих волков, как всесокрушающую лавину, Атаковавшую джунгли изобразил Киплинг в своем Маугли. В этом смысле против истины он погрешил немного. Красные волки, объединившись несколькими семьями, довольно быстро опустошают округу, в недолго поживут. потому они постоянно в движении и покрывают в охотничьих походах огромное расстояние по лесам и горам Тибета, Индии, Суматры, Явы и других мест, где еще встречаются их стаи. Козлы, бараны, олени, даже дикие бесстрашные быки, гауры и бантенги, которых и тигры без особой нужды избегают беспокоить, бегут от них в панике. Быки обороняются от красных волков, став кругом, как гно, а волки норовят отбить от стада самых слабых, больных и юных, которым рвут сухожилия ног, брюха, горла. Говорят, и тигру плохо придется, если встретит он стаю красных волков или собак, так их называют, там, где нет поблизости пологого дерева, на которое он успел бы быстро залезть. Псы отважны, рвут полосатого с разных сторон, истекая кровью, теряя силы, гибнет в их беспощадных зубах всесильный в джунглях тигр. А медведь гималайский, который и тигры может неплохо отколотить, как почует, поведя носом по ветру, дхоле пахнет, спешит, не думая о престиже уйти подальше. А если дух слишком силен и близок, скорее на дерево. Нет зверя, кроме слона, который бы сумел в одиночку долго устоять под яростным натиском красных волков. В СССР красные волки редко, но встречаются на Восточном Памире, Теньшане, Алтае, Саянах, в горах Южного Предбайкалья и забайкалье На южных склонах Станового и Яблонового хребтов их больше. Но за последние годы они, по-видимому, все исчезли. Авторы «Красной книги СССР», второе издание, с сожалением вынуждены заявить, на сегодняшний день можно констатировать лишь возможность единичных заходов Красного Волка на юго-запад Приморья и в Тянь-Шань. От пары красных волков, пойманных в Северном Китае, район озера Кукунор, в московском зоопарке с 1958 по 1967 год было получено 25 щенков. Красная книга СССР, 1984 год. Семь медведей и большая панда Что гималайский медведь может иногда и тигра отколотить, я не сам придумал, так считает Джим Корбетт. Он родился и прожил в Индии 70 лет и перестрелял много всяких медведей, тигров и леопардов. Повадки животных он знает хорошо, а его книги «Кумаонские людоеды» «Леопард из Рудра Праяга — лучшее, что я читал о зверях Индии». Как-то выслеживая одного из леопардов-людоедов, Джим Корбет увидел огромного гималайского медведя. Он шествовал так важно, словно для него совершенно не имело значения, сколько времени придется идти, чтобы попасть из одного места в другое. Вдруг остановился, покрутил носом, принюхиваясь, посмотрел на склон холма и лег плашмя на землю. Поднял голову, еще раз понюхал, чем там пахнет впереди, и, крадучись, полез туда, где что-то унюхал. Прямо стелился по земле, полз бесшумно, как змея, подполз к краю ямы, а там тигр пировал, к разным бродячим медведям вовсе равнодушный. Медведь медленно-медленно поднял голову над ямой и заглянул вниз. Также медленно ее опустил. Лапы под себя подобрал и вдруг с громким ревом ринулся вниз. Медведь хотел испугать тигра, но тигр был не из робких. Рыком своим, давясь от ярости, бросился на медведя, и такая драка началась, что шерсть клочьями летела. Минуты три дрались, а может и больше. Но вдруг тигр, решив, что с него хватит медвежьих объятий, струсил, галопом понесся по отвесному месту, а за ним по пятам медведь. С ревом, как ураган, перескочил овраг. Но тигр летел еще быстрее. Здорово всыпал ему медведь. Таков финал этой драки и таково решение вопроса, которое задают часто особенно дети, кто сильнее, тигр или медведь. Однако решение это не единственное, бывают и иные финалы. Некоторые наши зоологи говорят, боятся и здорово косолапые тигров. Лишь почуют медведь запах полосатой кошки, скорее бежать или залезет на дерево. а тигр, бывает, еще и ждет, прохаживаясь под деревом или укрывшись в засаде, когда тому надоест сидеть на суку. Советский зоолог Капланов, к сожалению, безвременно погибший, изучал жизнь тигров на воле в Уссурийской тайге методами, которые Джейн Гудл, Джордж Шаллер и многие другие этологи применяют сейчас, и которые помогли узнать в последнее время столько нового и неожиданного о нравах и повадках диких животных. Капланов шел зимой на лыжах по следам тигров, один по безлюдному краю. Ночевал, как и зверь, там, где его заставала ночь, а утром снова в путь, так он прошел 1232 километра. Однажды он нашел разоренную медвежью берлогу, по следам понял, что случилось. Тигрица шла по лесу и учуяла медведя метров за пятьдесят. Она сразу свернула с тропы и пошла к берлоге. Подкопала берлогу сзади. Там лежала медведица с медвежатами. Тигрица изловчилась и подцепила ее когтями за переднюю лапу, которой медведица, наверное, отбивалась. Одной лапой тигрица вытащила шестипудовую медведицу и загрызла. Видно, у нас на Дальнем Востоке тигры особенные, очень сильные. Так, впрочем, и есть. Или в Индии медведи отважнее наших? Может, и отважнее, но не сильнее. Ведь в Индии медведи черные, гималайские. У нас тоже такие есть. Но ведь тигры, как рассказывают, обижают бурых, а бурые медведи крупнее черных.